Глава 5 Логарифмы. История науки. Изобретение шотландского ларда логарифм не более чем инструмент для превращения умножения в сложение отделения вычитания. Но этой простотой и объясняется его важнейшая роль в развитии человечества. Он позволил нам безошибочно рассчитывать орбиты небесных тел и таким образом закрепил Солнце на новом месте в центре Солнечной системы. Преобразованный во множество механических вычислительных инструментов, он веками питал науку и инженерное дело, в том числе при разработке и создании атомной бомбы. Он также познакомил нас с загадочным и рациональным числом е, e, которое лежит в основе целого ряда природных процессов. А вывернутый наизнанку, он описывает прекрасно знакомое нам экспоненциальное распространение инфекции в разгар вирусной эпидемии. В 1601 году Иоганн Кеплер Человек, который изобрел интегрирование, чтобы сэкономить деньги на своей свадьбе, опубликовал расчеты, позволившие ему построить орбиту Марса. На них он потратил четыре года. 15 лет спустя он узнал о математической инновации, которая существенно сэкономила бы ему время. «Один шотландский барон, имя которого вылетело у меня из головы, — писал он другу, — предложил чудесный способ приводить все необходимые операции умножения и деления к простым операциям сложения и вычитания. Похоже, Кеплер пришел в восторг от возможности упростить работу в будущем, и его наставнику Михаэлю Мёслину даже пришлось его осадить. Кеплер жаловался, что коллеги сказали ему, что негоже профессору математики по-детски радоваться сокращению расчетов. Попробуйте сказать такое несметному множеству людей, которые в последующие 350 лет не могли бы работать без этого шотландского изобретения. Оно называлось логарифмом и, как верно отметил Кеплер, позволяла манипулировать числами, упрощая сложные расчеты. Когда логарифмы перенесли на деревянные планки логарифмические линейки, они на века стали движущей силой науки и инженерии. Счетная линейка способствовала наступлению эпохи просвещения, промышленной революции, атомного века и космической гонки. Если хотите составить представление о том, насколько важную роль играет эта линейка и как давно используется, знайте. Логарифмической линейкой пользовался Исаак Ньютон, и с ее помощью был сконструирован первый паровой двигатель. Ученые применяли ее при испытаниях первой атомной бомбы, а астронавты захватили логарифмические линейки с собой на Луну, когда отправились туда на Аполлоне. Транспортная, промышленная и жилая инфраструктура XX века проектировалась с помощью счетных линейок. Инженеры даже носили их в специальных чехлах у себя на ремне, потому что такие линейки были незаменимым инструментом. Можно, пожалуй, сказать, что логарифмы оказали на нашу жизнь самое большое влияние из всех изобретений, сделанных в современной истории и своим существованием они обязаны исключительной целеустремленности одного человека. Из головы у Кеплера в свое время вылетело имя Джона Непера. Он родился в 1550 году в Эдинбурге и был убежденным протестантом в период ожесточенной межконфессиональной борьбы, которая явно не обошла его страной. Аристократ по рождению Непер носил титул восьмого ларда Мерчестона и был преисполнен ненависти к католикам. Его истовая вера угадывалась даже в математике. Первостепенным для Непера был поиск тайных знаний путем трактовки библейских чисел. Сначала он решил предсказать дату конца света. Он попробовал определить ее, анализируя откровение Иоанна Богослова — однако не сумел прийти к однозначному выводу и назвал лишь верхний предел — 1786 год. Он также отметил, что если человечество станет больше грешить, то конец света, вероятнее всего, наступит раньше. После этого он решил математически доказать, что на папском престоле сидит Антихрист. Он потратил на это немало сил, не стесняясь искажать писание, но в конце концов его умение обращаться с цифрами позволило ему добиться своего. В результате родился трактат ⁇ Простое объяснение ⁇ который Непер до самой смерти считал лучшим из своих трудов. Впрочем, тот инструмент, который Кеплер назвал чудесным изобретением Непера, не имел ничего общего с религией. Логарифм от греческого «логос» отношений и «арифмос» число появился из жалости к астрономам. Любой, кто хотел построить траектории движения небесных тел и составить карты звездного неба, полезные астрологам, астрономам и морякам, должен был исписать горы бумаги тригонометрическими расчетами. Измеряемые секстантом углы, а также их синусы и косинусы, позволяли наносить на карту звезды и планеты, положение которых менялось, и прогнозировать их дальнейшие движения. Но в ходе этих расчетов приходилось перемножать, делить и возводить в квадрат и в куб огромное количество чисел. Непер понял, что люди теряют время зря, поскольку им приходится повторять эти манипуляции при каждом новом наблюдении. Даже если не учитывать, как выразился Неппер, утомительную трату времени, существовала и другая проблема. Люди часто допускали ошибки. Я начал размышлять над тем, каким надежным и легким способом я мог бы устранить эти препятствия, отметил Непер в предисловии к опубликованной в 1614 году книге, в которой предложил решение проблемы. Книга вышла под довольно смелым названием «Описание удивительной таблицы логарифмов». Непер пишет, что в книге содержатся замечательные короткие правила для экономии времени при умножении. Может, сами правила и были короткие, но выводились они долго. Непперу понадобилось целых два десятка лет, чтобы заполнить 10 миллионов ячеек, приведенных в книге-таблицах. И все же работа того стоила. Кеплер, например, преисполнился такой благодарности ученому, что посвятил ему свои эфемериды 1620 года, не зная, что создатель логарифма к тому времени уже умер. Экспоненциальный рост Я пишу эти строки в марте 2020 года, когда в новостях только и говорят, что о математике, у истоков которой стоял Джон Неппер. Логарифмы, впрочем, упоминаются в них редко, зато очень часто речь идет о противоположных им экспонентах. Именно они определяют рост числа случаев заражения вирусом COVID-19 по всему миру. Построив график растущей динамики заболеваемости, вы увидите резко уходящую вверх экспоненциальную кривую. Ту самую кривую, которую нам настойчиво рекомендуют сглаживать, принимая сглаживающее распространение вируса меры, например, используя защитные маски и соблюдая дистанцию в общественных местах. Слово «экспоненциальный» довольно часто встречается и вне контекста вирусной эпидемии. Обычно мы используем его, описывая очень быстрый головокружительный рост. Как ни странно, у нас при этом нет интуитивного представления об экспоненциальной шкале. Когда нас просят спрогнозировать, как дальше пойдет рост, идущий по экспоненциальному закону, мы, как правило, существенно его недооцениваем. Дело в том, что мы чураемся крайности и сглаживаем кривую роста в своем воображении, делая ее более или менее прямой. В лекции, которую американский физик Альберт Аллен Бартлетт прочел не менее тысячи раз, содержится прекрасный пример обескураживающего характера экспоненциального роста. Представьте, говорит он, что сейчас 11 утра. Он дает вам бутылку с одной бактерией и поясняет, что бактерии размножаются путем деления. Количество бактерий в вашей бутылке будет удваиваться каждую минуту, и бутылка окажется до краев, заполненной бактериями, уже через час. Это, пожалуй, вполне правдоподобно. Но дальше Бартлет спрашивает, насколько полной бутылка окажется в 11.56 всего за 4 минуты до конца эксперимента. Математика показывает, что бутылка будет заполнена всего на 6%. Это не очевидно. Будь вы бактерии в бутылке, вам бы в этот момент не показалось, что место скоро закончится. Даже за две минуты до конца эксперимента бутылка полна всего на четверть. Она полна наполовину за одну минуту до полудня. И после этого, при последнем удвоении, происходящем в последнюю минуту, она наполняется по самой горлышко. Еще удивительнее то, что произойдет, если Бартлет в 11.58 даст вам три новые бутылки, когда первая заполнится лишь на четверть. Бутылка у вас в руке почти пуста, а на полке стоят еще три. Похоже, они заполнятся еще не скоро, но это не так. Вторая бутылка заполнится в 12.01. Уже в 12.02 полны окажутся все четыре бутылки. По прошествии 58 минут бактериального деления вы с оптимизмом смотрели в будущее. Еще через 4 минуты от вашего оптимизма не осталось и следа. В этом, по словам Бартлета, и заключается трагедия нашего непонимания экспонент хоть в применении к распространению болезней, хоть при бесконтрольном росте численности населения. В начале лекции он неизменно отмечал величайший недостаток человечества — его неспособность понять экспоненциальную функцию. У этого недостатка есть название. Это недооценка экспоненциального роста, которая встречается не только в мире эпидемий и увеличения численности населения. В научной литературе речь идет в основном о том, какое влияние эта недооценка оказывает на личные финансы, в частности, при капитализации процентов. Капитализация процентов приносит осторожному держателю сбережений большие деньги. Он не просто получает процент с изначально инвестированной суммы, но и добавляет на счет процент, заработанный, скажем, за год. Затем на этот процент – Тоже начисляются проценты. Если вы положите 100 фунтов под 10% годовых, то по истечении первого года у вас будет 110 фунтов. Но по истечении второго года вы заработаете 10% от 110 фунтов, то есть 11 фунтов. По истечении следующего года вам выплатят 10% от 121 фунта. При капитализации процентов доходность по инвестициям растет экспоненциально. К несчастью, точно так же дело обстоит со судами. Если задолженность по суде будет расти экспоненциально из-за неисполнения обязательств по кредиту и начисления процентов, в вашем бюджете могут возникнуть немалые брежи. Мало того, что мы недооцениваем скорость экспоненциального роста, мы еще и переоцениваем свою способность работать числами. Иными словами, мы понимаем экспоненты неправильно, но при этом проявляем опасную самоуверенность, то есть обычно не проверяем свои интуитивные выводы и не обращаемся за помощью к профессионалам. В применении к эпидемиям недооценка экспоненциального роста дает нам подобное ложное чувство безопасности. В начале вспышки вируса число заражений в день обычно растет экспоненциально, как можно видеть на графике распространения COVID-19 в США в марте 2020 года. Смотрите график из приложения к аудиокниге. И все-таки мы смотрим на первые цифры, и мозг твердит нам, что рост линей. Пусть в первый день было выявлено 50 случаев, а во второй — 100. Совершая ошибку экспоненциального роста, мы интуитивно предполагаем, что в третий день прибавится еще 50 случаев. Но если рост идет... По экспоненциальному закону, дневное увеличение числа случаев с 50 до 100 значит, что каждый день число заболевших удваивается. Следовательно, в третий день заболеет 200 человек, а не 150. К десятому дню будет выявлено на 25 тысяч больше случаев, чем в нашем предполагаемом линейном сценарии. Ошибка приводит к беспечности. Мы считаем, что столкнемся с гораздо меньшим числом заболевших, чем на самом деле. Порой наш, не склонный к математике, мозг оказывается более опасным, чем можно предположить. Переход к логарифмам. Слово «экспоненциальный» происходит от слова «экспонента». Экспонентами называют показатели степени — Маленькие циферки, стоящие сверху и говорящие, сколько раз нужно умножить число, к которому они относятся, на само себе. Когда мы говорим, что 2 в третьей степени равно 8, на самом деле мы имеем в виду, что нужно 3 раза умножить число 2 на само себе. Это 2 умножить на 2 умножить на 2, то есть 8 мы также можем перевернуть эти отношения между числами с ног на голову. И здесь в дело вступает логарифм. Вместо того, чтобы смотреть на экспоненту, мы можем выразиться иначе и сказать, что логарифм по основанию 2 от числа 8 равен 3. Вам может показаться, что толк от этого никакого, но Джон Неппер, к счастью, сообразил, что здесь к чему. Он разглядел в этом возможность превратить обременительное умножение в простое сложение. Математики давно оценили относительную сложность этих операций. Известна чудесная и, возможно, вымышленная история немецкого купца XV века, который хотел обучить своего сына математике. Купец обратился за советом к профессору местного университета. — Если вы хотите, чтобы он просто научился складывать и вычитать, — сказал профессор, — ему достаточно будет окончить немецкий университет. — А если я хочу, чтобы он научился умножать и делить, — спросил купец, — тогда отправьте его в Италию. Очевидно, немцы тогда еще не освоили умножение. Но Непер показал, что не нужно ехать в Италию, где на папском престоле восседает Антихрист. Он объяснил, как производить умножение путем сложения с помощью тригонометрии. Помните, как в тригонометрии находят синусы и косинусы? Для этого находится отношение сторон треугольника, вписанного в круг с радиусом 1. Оказывается, эта операция дает любопытный побочный продукт. Возьмем два угла А и В и найдем их косинусы. Перемножим их и затем удвоим произведение. Это число окажется равным сумме косинуса угла А плюс Б и косинуса угла А минус В. Это значит, что произведение двух чисел можно найти в тригонометрических таблицах. Если вы хотите умножить x и y, сделайте x равным косинусу a, а y равным косинусу b. Откройте буклет с таблицами и найдите a и b. Далее вычислите a плюс b и a минус b. Вернитесь к таблице и найдите косинусы получившихся углов. Сложите их и получите удвоенное произведение x и y. Поделите результат пополам, и ответ готов. Имея набор тригонометрических таблиц, так можно поступать с любыми числами, которые вы хотите перемножить. Неппер знал об этой технике и других подобных. Например, подобный фокус можно провернуть с помощью синусов углов И также знал, что моряки и астрономы часто применяли эти тригонометрические тождества, чтобы ориентироваться по небу. Но особенно он заинтересовался вопросом, когда узнал от своего знакомого Джона Крейга, что Тихо Браге применил эти техники, чтобы совершить великое открытие. Крейг видел, как Браге с помощниками работает с техникой, когда посетил обсерваторию Браге на острове Вен, где остановился в принадлежащем Браге Ураниборге, буквально небесный замок. Браге использовал тригонометрические тождества в процессе открытия новой звезды, и Неппер считал, что дальнейшее открытие можно ускорить, если астрономам будет проще их применять и особенно, если за них уже выполнят всю сложную работу. Он решил, что займется ею сам. Непер дал толчок к логарифмической революции, представив две бусины, движущиеся по параллельным спицам, одна из которых конечна, а другая бесконечна. Верхняя спица бесконечна, и бусина А движется по ней с постоянной скоростью. Числа, определяющие ее положение, растут в арифметической прогрессии, то есть увеличиваются равномерно на одинаковую величину при каждом шаге. Скажем, спустя одну секунду бусина находится в положении 100, спустя 2 секунды — в положении 200, спустя 3 секунды — в положении 300. Нижняя спица конечна. Бусина B начинает движение на одном уровне с бусиной А и сначала движется с такой же скоростью, но постепенно ее скорость снижается. Точнее, ее скорость пропорциональна расстоянию до конца спицы. Скажем, она начинает движение со скоростью 100. Через одну секунду ее скорость снижается до 50, через 2 секунды — до 25 и так далее. Это имеет два следствия. Во-первых, это значит, что числа, определяющие положение нижней бусины, уменьшаются в геометрической прогрессии, то есть на каждом шаге происходит умножение, а не сложение. Во-вторых, это значит, что в любой момент после начала движения верхняя бусина всегда будет дальше нижней. Если соединить их прямой, Угол между ней и нижней спицей будет постепенно становиться все меньше. Таким образом, пожалуй, можно построить бесконечное число треугольников. Как видите, соединительная прямая — это гипотенуза прямоугольного треугольника. Косинус уменьшающегося угла зависит от расстояния, на которое верхняя бусина опережает нижнюю. Первым делом Неппер определил синус угла как расстояние, еще не пройденное по нижней спице. После этого он определил число, которое интересовало его на самом деле, логарифм этого синуса. Он сказал, что он равняется расстоянию, которое верхняя бусина преодолела по верхней спице к настоящему моменту. Для всех возможных углов при шаге в одну минуту Минута равна 1,6 градуса, как завещали нам в Вавилонине. Он нашел синусы, то есть расстояние до конца нижней спицы, и логарифмы, то есть расстояние, пройденное по верхней спице. Чтобы добиться точности, необходимой астрономам и мореходам, Непер приложил огромные усилия. Он разбил длину нижней спицы на 10 миллионов единиц, что дало ему 7 знаков после запятой. Он хотел, чтобы на каждом шаге логарифм увеличился от нуля до единицы. В результате в его логарифмические таблицы вошли сумасшедшие 10 миллионов значений, каждый из которых он высчитывал с помощью трудоемкой и изнурительной математической процедуры. Теперь астрономы могли превращать неуклюжие операции умножения и деления в удобные операции сложения и вычитания соответствующих чисел из таблиц Непера. Один человек трудился 20 лет, чтобы только облегчить работу другим. Это ли не истинное самопожертвование? Изменение основания Должно быть, Непер вздохнул с облегчением, когда, наконец, подготовил таблицы к публикации. Однако, как выяснилось, работа была далека от завершения. Лондонский профессор математики Генри Брикс прочитал книгу Непера, и она произвела на него огромное впечатление. «Я никогда не видел книги, которая понравилась бы мне больше или заставила бы меня задуматься глубже», — отметил Брикс в письме своему другу Джеймсу Ашеру. Однако, — добавил он, — кое-что нужно доработать. Сложно найти двух столь непохожих друг на друга людей, как Неппер и Брикс». Выросший в Йоркшире, Брикс преподавал геометрию в Грешем колледже, отличался прагматизмом и почти не проявлял интереса к религии, духовности и мистицизму. Неппер же был непоколебим в своей протестантской вере, а еще считал себя едва ли не колдуном. Он занимался астрологией, и есть основания полагать, что он практиковал и более темные искусства. В 1594 году он заключил договор с бароном Робертом Логаном, который поручил Непперу любым способом найти сокровища, спрятанные где-то в его замке Фаст. Поскольку Неппер 20 лет провел в уединении, его, через много лет после его смерти, заподозрили в сатанизме, о чем сообщалось в вышедшем в 1795 году статистическом отчете сборники приходских отчетов, составленных шотландскими священниками. Ранее возникали подозрения, а теперь есть сведения, что он вступил в сделку с дьяволом, и время, которое он проводил в своем кабинете, он тратил на изучение темного искусства и беседы со стариной Ником, отмечается в отчете. Неважно, Брикс все же восхищался им. Они переписывались, и Брикс планировал поездку в Одинбург. Надеюсь, я встречусь с ним этим летом, если будет угодно Господу, писал он Ашеру в 1615 году. И встретиться у них получилось. В одном из источников того времени сообщается, что ученые четверть часа смотрели друг на друга в полном восхищении, прежде чем хоть кто-то решился нарушить молчание. Впрочем, в конце концов, они перешли к делу. Брикс полагал, что логарифмы Непера прекрасно подходят для тригонометрических вычислений, но для использования с обычными числами их следует доработать. Непер выбрал 10 миллионов как число, которое даст ему достаточное количество знаков после запятой. Брикс, однако, отметил, что в результате это вызывало излишние сложности. Брикс сразу заметил, что в модели Непера неизбежно возникала ситуация, где логарифм а, умноженный на b, был равен логарифму а плюс логарифм b минус логарифм 1. Логарифмы Непера были созданы таким образом, что логарифм 1 не равнялся нулю. Брикс предложил изменить принцип вычисления логарифмов, чтобы приравнять логарифм 1 к нулю. В таком случае вырисовывалась благоприятная картина. Логарифм а умноженный на b равен логарифму а плюс логарифм b. И это давало невероятно изящный способ связать сложение с умножением. По сути, логарифмы — это способ выразить отношения между числами. Как мы видели, выражение 2 в третьей степени равно 8 сообщает нам такую же информацию, как и выражение логарифм по основанию 2 от числа 8 равен 3. Но при использовании логарифмов мы можем менять основание, чтобы упрощать расчеты. Брикс понял, что полезнее других основание 10, поскольку со степенями числа 10 логарифмы справляются легко. Раз лог 1 приравнен к нулю, то лог 10 равняется единице, лог 102, лог 1003 и так далее. Как видите, логарифм описывает, сколько нулей идет после единицы при использовании арабских цифр. Поскольку 100 равно 10 умноженное на 10… 10 в квадрате или 10 во второй степени, 1000 равно 10 умноженное на 10 умноженное на 10, 10 в кубе или 10 в третьей степени и так далее, становится ясно, что усовершенствованный логарифм тесно и очень просто связан с процессами умножения. Бриксу, а затем и Неперу стало очевидно, что астрономам и другим пользователям системы Непера теперь будет гораздо проще производить сложные расчеты. Ученым оставалось лишь пересчитать 10 миллионов значений из книги логарифмов Непера. Именно этому они посвятили следующие два года. Их совместная работа завершилась, когда весной 1617 года Неппер умер от подагры. Но Брикс не отступился от задачи. Таблицы были закончены с помощью голландского математика Адриана Влака и опубликованы в голландском городе Гаудио летом 1628 года. Это были знакомые нам логарифмы по основанию 10 всех натуральных чисел от единицы до 100 тысяч, вычисленные с точностью до 14 знаков после запятой. В публикации также содержались таблицы натуральных синусов с точностью до 15 знаков после запятой и другие тригонометрические данные. Через два года после выхода сборника Брикс тоже скончался, но к тому моменту их снайпером труд оказался доведен до конца. Упрощенные расчеты Позже Пьер Симон Лаплас отметил, что сэкономленное логарифмами время, пожалуй, удвоило продолжительность жизни астронома. В случае с Кеплером, однако, этим дело не ограничилось. Складывается впечатление, что логарифмы подтолкнули его мыслить иначе. Есть основания полагать, что он вывел третий закон планетарного движения, совершив один из величайших прорывов в истории науки во многом благодаря открытию этих численных отношений. Кеплер опубликовал два первых закона в 1609 году, но третий сформулировал лишь в 1618, через два года после знакомства с работой Непера. Третий закон математически связывает время, за которое планета делает оборот вокруг Солнца с пространственной протяженностью более длинной большой оси ее орбиты. Говоря на языке математики, квадрат периода обращения планеты пропорционален кубу большой полуоси. Большая полуось — это половина большой оси. Кеплер пришел к этому выводу не через квадраты и кубы, а через отношения. 8 марта 1618 года он сказал, что ему в голову пришло, что отношение периодов обращения двух любых планет равно в полтора раза больше отношения средних расстояний. Мы можем перевести это на язык логарифмов отношений периодов и расстояний. Если мы построим график с логарифмическим масштабом на обеих осях, связь станет очевидной. Судя по всему, в какой-то момент в промежутке с 1609 по 1618 год мозг Кеплера совершил логарифмический скачок. Логично предположить, что Непер и Брикс, возможно, сделали непредвиденный и почти неоцененный вклад в астрономию. Еще больше времени и сил сэкономила автоматизация этих расчетов. Первый шаг не сделал Неппер, который предложил использовать для вычислений деревянные палочки, названные палочками Неппера или костями Неппера, когда впоследствии их начали изготавливать из слоновой кости. Как и в случае с логарифмами, Неппер разработал палочки, чтобы упростить сложные вычисления. Палочки были поделены на квадраты, каждый из которых был по диагонали поделен на два треугольника. В каждом треугольнике стояла цифра, и расположение цифры превращало эти палочки в счетный инструмент, который требовал от пользователя умения не умножать, но складывать. Обратимся к рисунку из приложения к аудиокниге. Допустим, вы хотите умножить 423 на 67. Возьмите палочки, в верхней части которых стоят цифры 4, 2 и 3, и положите их рядом. Теперь выпишите цифры из шестого ряда, складывая по диагоналям. У вас получится 2, 4 плюс 1, 2 плюс 1 и 8 — то есть 2538. Теперь поступите аналогично седьмым рядом. У вас получится 2, 8 плюс 1, 4 плюс 2 и 1, или 2961. Теперь сложите полученные четырехзначные числа, сместив число из шестого ряда на один знак влево, поскольку шестерки в этой сумме символизируют десятки, а семерки — единицы. Сложите 25 восемьдесят и 2961. Получится 28 341, и это произведение 423, и 67. Поскольку палочки Непера упрощали умножение, деление и извлечение квадратных корней, они завоевали огромную популярность и производились во множестве вариаций, включая такие, которые позволяли извлекать квадратные и кубические корни, пока не легли в основу более сложных инструментов. Некоторые из них были автоматизированными Машина, созданная в 1623 году Вильгельмом Шикардом, даже складывала нужные числа, чтобы вам не приходилось делать это в уме. В 650-х годах французский инженер Пьер Пети нанес числа на бумажные полоски, которые надел на барабан, чтобы они могли двигаться относительно друг друга, еще сильнее упрощая умножение. Вскоре после этого немецкий ученый-универсал Афанасий Кирхер пошел дальше и создал машину для умножения на базе палочек кнеппера, добавив в нее также собственные изобретения, чтобы расчеты производились при повороте рукоятки. Однако, как бы хорошо такие машины не справлялись с автоматизацией умножения, их роль была ничтожной в сравнении с той, что сыграло универсальное, полуавтоматическое математическое оружие, называемое счетной или логарифмической линейкой. Калькулятор столетий прогресса. Одним из первых следствий появления логарифмических таблиц Неппера и Брикса стало осознание, что можно обходиться и без таблиц. Можно нанести числа на логарифмическую линейку, где промежуток между 1 и 2 равен промежутку между 2 и 4 или между 4 и 8. Сопоставление двух линеек позволяет производить расчеты. Две линейки становятся, по сути, переносной логарифмической таблицей. Первым это сделал еще один профессор Грэшем колледжа, Эдмунд Гантер. Он выгравировал нужные числа на деревянной планке в два фута длиной, которую стали называть линейкой Гантера. С помощью циркуля-измерителя, заостренной ножки которого позволяют измерять расстояние между точками, математик вычислял суммы и разности, оценивая лишь длины. Гантер сравнивал свою логарифмическую линейку с нанесенными на карту отметками, которые обозначали линии ромбов, обратные курсы и тригонометрические функции, обеспечивающие реков многофункциональным навигационным инструментом, применявшимся сотни лет. Вскоре у сухопутных крыс появился даже более продвинутый инструмент, и произошло это благодаря Уильяму Отреду. Он предложил совместить две деревянные планки с нанесенными на них числами логарифмической шкалы, чтобы эти планки могли сдвигаться относительно друг друга. Устройство такой линейки позволяло подготовленному пользователю осуществлять всевозможные вычисления. Счетная линейка Отрода произвела революцию в мире быстрых и точных расчетов. Исаак Ньютон явно оценил изобретение по достоинству. В 1672 году он написал Джону Коллинзу, что использовал линейку при решении кубического уравнения. Коллинс заинтересовался, потому что аналогичным образом можно было вычислять объем жидкости в частично наполненной бочке. Так математика снова нашла применение в сфере налогообложения. Ньютон предложил и способ усовершенствовать конструкцию инструмента. Он первым применил подвижный бегунок, без которого сегодня не обходится ни одна логарифмическая линейка. В конце XVIII века Джеймс Уатт дополнил линейку шкалами для инженерных расчетов и назвал свой вариант «сохолинейкой». С ее помощью он рассчитал технические характеристики недавно изобретенного парового двигателя, и многие его современники взяли «сохолинейку» на вооружение. По трудам Уатта видно, что логарифмическая технология заложила фундамент промышленной революции. Химик Джозеф Присли использовал ее, чтобы обрабатывать результаты своих экспериментов, и так определил химический состав воздуха. Счетная линейка обрела такую важность, что по другую сторону Ла-Манша французским государственным служащим приходилось доказывать свое умение обращаться с ней на квалификационном экзамене. Спрос на логарифмические линейки достиг пика в XX веке. Наука, инженерия и промышленность процветали. В них было не продвинуться без математики. Счетная линейка стала незаменимым инструментом в лабораториях, заводских цехах и конструкторских бюро по всему западному миру. И технология продолжала развиваться, предоставляя пользователям новые функции и обеспечивая более высокую точность. Только в первое десятилетие 20 века появилось 90 новых модификаций линейки. Нобелевский лауреат Джулиус Акселерод применял ее в работе, которая привела к созданию современных антидепрессантов, называемых ингибиторами обратного захвата серотонина. Кэтрин Джонсон не обходилась без линейки при расчете траектории полета Алана Шепарда, первого американца в космосе. С ее помощью Джонсон рассчитала и траекторию экспедиции Аполлона к Луне. Одновременно с ней инженеры НАСА орудовали логарифмическими линейками для проектирования и сборки ракет и посадочных модулей для программы «Аполлон». Счетная линейка даже входила в стандартный набор инструментов астронавтов Саполона. Не будь ее, Бас Олдрин не сумел бы выполнить последние расчеты для высадки на Луну в 1969 году. В 1969 году его логарифмическая линейка Пикет, модель номер 600 ЕС, продавалась за 10 долларов 95 центов. В 2007 году ее выставили на аукцион, и кто-то приобрел ее за 77 675 долларов. Это весьма впечатляющая цифра, но существовала и другая счетная линейка, сыгравшая еще более значимую роль в истории человечества. Она принадлежала физику Энрико Ферми и помогла ему создать изменившую мир технологию, Атомной бомбы Рождение бомбы Очевидцы сообщают, что в 15 часов 25 минут 2 декабря 1942 года лицо Энрика Ферми озарила улыбка. Он стоял среди других ученых-инженеров на сквош-корте под западными трибунами стадиона Стекфилд принадлежащего Чикагскому университету. Говорят, он сложил свою логарифмическую линейку и повернулся к коллегам. «Реакция самоподдерживается», — объявил он, — «кривая экспоненциальна». Речь шла о первой контролируемой ядерной цепной реакции. Чтобы выяснить, можно ли спровоцировать такую цепную реакцию, Ферми многие годы проводил эксперименты и производил расчеты, не выпуская логарифмической линейки из рук. В то время ответа на этот вопрос еще не было. А сегодня он, естественно, считается чрезвычайно важным. Эта реакция привела к созданию атомной бомбы и развитию атомной энергетики. Тот момент наступивший благодаря умелой работе с логарифмическими линейками и тщательному изучению экспоненциальных кривых, определил мировую историю на следующие полвека. Ферми родился в Риме и приехал в Чикаго из Стокгольма. В 1938 году ему присудили Нобелевскую премию по физике за доказательство существования новых радиоактивных элементов, полученных при облучении нейтронами и связанные с этим открытие ядерных реакций, вызываемых медленными нейтронами. Нейтроны высвобождались из ядер атомов берилия, урана и других радиоактивных элементов. Ферми научился замедлять нейтроны и сначала применял для этого не что иное, как парафин, чтобы они взаимодействовали с атомами в других металлах и высвобождали ядерные частицы, в результате чего эти металлы тоже становились радиоактивными. Но цель его заключалась в том, чтобы сделать этот процесс самоподдерживающимся, то есть использовать нейтроны для высвобождения новых нейтронов, которые, в свою очередь, высвобождали бы еще больше нейтронов. В результате этого процесса высвобождалось бы огромное количество энергии. Научившись контролировать ее, Мир получил бы новый и почти несекаемый источник энергии. На церемонии вручения Нобелевских премий в Стокгольме ферме пришел в традиционном фраке с черной бабочкой. Когда на следующий день в итальянской прессе появились фотографии с торжества, вспыхнул скандал утверждалось, что Ферми должен был выразить поддержку правительству, диктатуре Бенито Муссолини, надев на церемонию фашистскую униформу и поприветствов короля Швеции фашистским салютом. Разгневавшись на фашистов, Ферми не вернулся в Италию. Вместо этого он отправился в Америку, где поселился в Нью-Йорке, чтобы продолжать работу в сотрудничестве с физиками Колумбийского университета. Как только идея о контролируемом мощном высвобождении энергии стала превращаться в возможность, один из коллег Ферми по Колумбийскому университету Лео Силларт написал письмо президенту Рузвельту. Он предложил основать программу по развитию атомной энергетики и предупредил президента об опасностях, которые могут возникнуть, если такая технология попадет в плохие руки». Альберт Эйнштейн подписал письмо, и так родился Манхэттенский проект. Ферме понимал, что атомную бомбу не построить, если каждый быстрый нейтрон будет выбивать лишь один нейтрон из мишени или если в мишени окажется недостаточное количество нейтронов. В связи с этим ему нужно было произвести сложнейшие расчеты радиоактивных выбросов из каждого атомного ядра, а также определить критическую массу, минимальное количество радиоактивного вещества, необходимое для самоподдерживающейся реакции. Эти расчеты, осуществляемые с помощью логарифмической линейки, показали, что если 100 быстрых нейтронов высвободит 103 или 104 других нейтрона, чуть больше, чем по одному нейтрону каждый, то реакция будет самоподдерживающейся и развивающейся по экспоненте. Для этого подходил уран. По расчетам Фермии, при делении ядра урана должно было высвобождаться в среднем 1,73 нейтрона. Он поставил эксперимент. Его первый семитонный реактор состоял из прессованного в брикеты оксида урана и графитовых блоков для контролирования реакции и возвышался на 3,5 метра. Разместить тяжелые блоки ученым помогли члены футбольной команды Колумбийского университета. Хотя Ферми назвал получившуюся стопку экспоненциальной поленницей, реакция не сразу стала развиваться по экспоненциальному закону. Из-за особенностей конструкции один нейтрон в среднем высвобождал 0,87 другого нейтрона. Конструкцию совершенствовали, и это число поднялось до 0,918, но и этого было недостаточно. Ученым нужно было построить реактор иначе, увеличив его в размерах, и для этого они отправились в Чикаго. Потенциально он был таким мощным, что Ферми подготовил специальный кадмиевый стержень, поглощающий нейтроны, которым можно было бы бросить в реактор, чтобы избежать опасного, слишком быстрого экспоненциального высвобождения нейтронов. В день, когда Чикагская поленница продемонстрировала экспоненциальный рост, Ферми с помощью логарифмической линейки вычислил, какую часть стержня нужно погрузить в реактор, чтобы не подвергнуть наблюдателей опасности. Счетная линейка Ферми не раз появлялась на сцене в поворотные моменты истории. Ученый взял ее с собой и 16 июля 1945 года, когда в США взорвали первую атомную бомбу. Находясь в наблюдательном бункере в 30 километрах к северо-западу от полигона, где состоялось испытание Тринити, Ферми измерил силу взрывной волны, проследив за движением обрывков бумаги. Когда их сдуло, Ферми вытащил линейку, произвел несколько вычислений и объявил, что мощность взрыва составила 10 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Как выяснилось, он ошибся. На самом деле она составила более 20 тысяч тонн. Но логарифмическая линейка, как и любой другой инструмент, всего лишь работает с теми вводными, которые получает. Последующие модификации счетной линейки использовались вплоть до середины 1970-х годов. Даже если вам самим не случалось ее применять, Вполне возможно, что у ваших родителей, бабушек и дедушек где-то дома еще хранится одна из старых линейк. Может, вы даже носите часы с круговой логарифмической линейкой на вращающемся ободке. Такие часто можно увидеть у пилотов. Многие из них привыкли производить расчеты скорости, расстояния, высоты и расхода топлива по старинке. И все же... Логарифмическая линейка устарела почти сразу после изобретения электронного калькулятора. И мы быстро забыли о том, как логарифмы помогли нам построить наш нынешний мир. Чудо Е Уильям Отред, конечно, и не догадывался, что изобретенная им логарифмическая линейка сыграет столь важную роль в истории человечества. Впрочем, он, похоже, был не из тех, кого волновало свое место в истории. Во втором издании первой книги Непера о логарифмах, вышедшем в 1618 году, содержится приложение, которое, как полагают ученые, написал Отрат. Очень жаль, что он решил его не подписывать, ведь его появление ознаменовало еще один исторический момент. Из него мы впервые узнали об удивительном числе, которое сегодня называем Е. Как и Брикс, Отред заметил, что выбранный непером метод вычисления логарифмов можно усовершенствовать. В его приложении, если его и правда написал Отред, приводится таблица логарифмов, не имеющих ничего общего с логарифмами Неппера. Рядом с числом 8, например, находится число 2 миллиона 79 тысяч 441. Эти цифры только с десятичной запятой после двойки составляют то, что мы сегодня называем натуральным логарифмом 8. Иными словами, 2,718281828 в степени 2,079441 равняется 8. У вас может возникнуть законный вопрос, что натурального в любом из этих чисел? Если речь идет о 8 и 2,079441, ничего. Но Отрот выбрал основание 2,718281828, и на этом число не заканчивается, а продолжается бесконечно, которое, похоже, лежит в основе множества природных явлений. Никто не знает, почему Отретт поместил эту таблицу в книгу. Никакого объяснения этому нет, и подразумевается лишь, что читатели найдут ее полезной. Следующее появление натуральных логарифмов случилось лишь 65 лет спустя, когда Якоб Бернули произвел вычисление о природе начисляемых процентов. В 1865 году Бернули работал над задачей, связанной с тем, как часто вы бы хотели, чтобы банк начислял на ваш счет проценты. Представьте, что у вас есть 1000 долларов, и банк, в этом крайне далеком от жизни мысленном эксперименте, дает вам 100% годовых. Если их начислят в конце года, у вас будет 2000 долларов. Но что, если бы вам начисляли проценты за полгода уже по истечении 6 месяцев после открытия вклада? тогда у вас было бы 1500 долларов, которые полгода лежали бы в банке, принося вам 100% годовых. В таком случае в конце года у вас было бы 2250 долларов. Это прекрасно, поэтому давайте и дальше настаивать на ранней выплате процентов и копить деньги. При ежеквартальной выплате процентов в конце года у вас будет 2414 долларов, а при ежемесячной — 2613 долларов. А если выплачивать проценты каждый день, тогда у вас наберется 2715 долларов. Бернули это показалось странным. При расчете процентов в 30 раз примерно чаще ваш капитал увеличивается всего на 102 доллара, и переход от ежемесячной выплаты к ежедневной вряд ли стоит того. Как открыл Бернулли, так происходит потому, что процентные выплаты стремятся к пределу, где разница практически стирается. Этот предел называется Е. Его значение составляет 2,7,1,8,2,8. Конца этим цифрам нет, но «е» e можно определить с помощью различных математических выражений. Большую часть черновой работы по вычислению значения «е» e провел Леонард Эйлер. Эйлер был, пожалуй, лучшим математиком в истории. Он родился в 1707 году в швейцарском Базеле и практически все науки освоил сам, поскольку в школе его не обучили математике, а заносчивый Ганбернули отказался стать его наставником и велел ему убираться во свояси и читать книги. В конце концов, Эллер сам стал автором книг, которые читали другие математики. Читайте Эйлера, читайте Эйлера, твердил Лаплас своим юным последователям: "Он наш общий учитель". Судя по всему, Эллер был изобретателем от Бога. Его математические изобретения, охватывающие огромный диапазон тем, рождались так легко, что он сохранил плодовитость даже после того, как ослеп и обзавелся кучей детей, которые путались у него под ногами, пока он работал. При этом занимался Эллер не только математикой. Он был старшим советником прусского короля Фридриха, которому помогал с инженерными проектами, вопросами артиллерии и даже с проведением национальной лотереи. Он также некоторое время работал военным врачом на российском флоте и проводил исследования в Петербургской академии наук. Казалось, нет такого дела, с которым он бы не справился. Именно Эллер обозначил основание натурального логарифма символом Е. Иногда высказывается мнение, что он выбрал первую букву своей фамилии, но мало кто готов поверить, что он был настолько самовлюблен. Скорее всего, он выбрал Е просто потому, что эту букву ранее не использовали в математической записи. Теперь, однако, число «Е» порой называют числом Эллера, и мы вычислили уже несколько триллионов его десятичных знаков. Однако мы никак не можем постичь всю глубину его мощи. Откровенно говоря, на первый взгляд число «Е» кажется нелепым. Так, в 1898 году российский экономист Владислав Борткевич опубликовал собранные за 20 лет данные о травмах от ударов копытами в прусской кавалерии. В 109 из 200 случаев обошлось без жертв, но в среднем раз в 1,64 года от удара копытом погибал один человек. Подставив эти числа в уравнение, получим е e, равное 2,71. Если это вас не удивляет, как насчет такого? е e можно вывести, если нанести на карту Лондона места падения немецких бомб фау-1 во время Второй мировой войны. Его же мы увидим и если изучим темпы появления мутаций в вашем ДНК. Но это не случайность и не мистика. Это следствие того, что «е» фигурирует в числах, описывающих определенные типы событий. Если событие повторяется, но редко, и каждое новое событие происходит независимо от других, закономерность, которая наблюдается в связи с этим, хоть во времени, хоть в пространстве, можно описать с помощью так называемого распределения Пуассона. Мы снова встретимся с ним в седьмой главе, в которой предметом нашего рассмотрения станет статистика. Но числа в распределении Пуассона показывают, что в нем всегда участвует и число Е Эллера. Но пока самая важная особенность Е проявляется в математическом анализе, поскольку число Е является собственной производной. Попробуем понять, Почему это важно? В главе о математическом анализе я упоминал, что существуют различные правила вычисления производной или тангенса угла наклона кривой. Когда кривая задается уравнением y равно b в степени x, по правилам ее производной просто k в степени x, где k неизвестная численно связанная довольно сложным образом с b. Иными словами, производная любой экспоненциальной функции — это k, умноженное на исходную функцию. И здесь возникает логичный вопрос. Существует ли условие, при котором число k равно единице? Это было бы неплохо. В таком случае функция становится собственной производной, что невероятно упрощает математический анализ. Ответ на этот вопрос — да. И условие таково. b, основании нашего исходного равенства y равно b в степени x, должно равняться 2,71828. Иными словами, если вычислять производную y равно e в степени x, dy на dx равно e в степени x. С учетом этого важность Е невозможно переоценить. Если вы способны перестраивать свои экспоненциальные функции, каким бы ни было их основание, и приводить их к основанию Е, у вас появляется возможность осуществлять их математический анализ с непревзойденной легкостью и благодаря этому решать множество интересных задач. Так, если вам хочется выяснить, сколько новых случаев заражения вирусом будет выявлено завтра, вы понимаете, что ожидаемое число будет некоторым образом связано с числом случаев, выявленных сегодня. Это экспоненциальная функция, которую можно записать с помощью произвольных чисел. Но если вы хотите поиграть с математикой и вычислить такие вещи, как скорость изменений, часто вам проще использовать в записи число Эллера Е, возведенное в степень, кратное проходящему времени. Это объясняется тем, что такая степень является коэффициентом пропорциональности общего числа случаев к скорости роста. По тем же причинам мы применяем Е при исследовании целого ряда иных феноменов. Число Е играет важнейшую роль в финансовых вопросах, например, при расчете сложных процентов, в конфигурации разветвляющихся кровеносных сосудов в организме человека, в динамике роста бактериальных колоний, скорости распространения теплоты от горячего тела к холодному, Именно оно помогло составить уравнения, которые стали двигателями промышленной революции, а также в естественной убыли количества радиоактивного вещества в изучаемом образце. Разберем последний пример. Если исходная масса М испускает излучение со скоростью r, по прошествии времени t останется радиоактивная масса е в степени минус rt. Атомная эпоха наступила во многом благодаря тому, что ученые научились использовать Е таким образом, а необходимые расчеты, конечно, производились с помощью логарифмической линейки. Всего важнее, пожалуй, то, что, отталкиваясь от любой логарифмической таблицы, можно составить другую логарифмическую таблицу с новым основанием, но нет основания ценнее, чем Е. Судя по всему, именно об этом Оторт и написал в приложении книги Непера. Мы никогда не узнаем, каким образом он проник так глубоко в суть вещей. Но главное, что он оказался прав. Как мы увидим в следующей главе, число «Е» открыло нам весь диапазон технологий XX века. Оно не только дало толчок к развитию банковского дела и созданию атомных бомб, но и подарило нам такие электрические новшества, как радио, электрическая сеть и, наконец, компьютер. Впрочем, прежде чем двигаться дальше, нам стоит отметить и другие достижения Неппера. Как ни посмотри, хватило бы и одних логарифмов мы увидели, что их появление привело к целым столетиям новаторства. Составлению карт звездного неба, созданию парового двигателя, наступлению атомного века и использованию счетных линеек, с помощью которых астронавты Аполлона осуществляли особенно важные расчеты. Но Неппер также подарил нам десятичные дроби. Десятичные дроби. Об успехе десятичных дробей говорит то, что мы уже встречали их в этой книге, но нам даже не пришлось останавливаться и обсуждать, что именно они собой представляют. Давайте все же уделим им немного времени. По сути, десятичные дроби — это просто другой способ записи дробей. Первая цифра после запятой обозначает количество десятых долей, вторая сотых, третья тысячных и так далее. Насколько нам известно, впервые эта идея нашла применение в книге арабского математика Абул Хасана Ахмада Ибн Ибрахима Аль-Укледиси, написанной в X веке. Он даже предложил особую форму записи использовав знак, похожий на апостроф, чтобы отделять целую часть числа от дробной. Западные математики обратили внимание на десятичные дроби лишь в 1585 году, когда выходец из Брюгге Симон Стевин опубликовал книгу «Десятая», в которой объяснил азы работы с ними. Твердо уверенный в практической пользе десятичных дробей, Стевин заявил, что рано или поздно страны перейдут к чеканке денег по десятичной системе. Правда, в его собственной записи дроби выглядели иначе. Стевин обозначал начало дробной части нулем, заключенную в круг. За десятыми долями следовала заключенная в круг единица, за сотыми заключенная в круг двойка и так далее. В 1612 году немецкий математик Бартоломеус Петискус избавился от этого мусора и предложил использовать в качестве разделителя знакомую нам двойку. Популяризатором этой записи стал никто иной, как Джон Неппер, который применил ее в своих чудесных логарифмических таблицах. Теперь мы узнали все необходимое, чтобы сделать следующий шаг — совершить поразительный скачок, который позволит нам вырваться из собственного мира и исследовать другие миры. Помните, как Непер изначально разработал логарифмы, чтобы помочь с расчетами астрономам и морякам. Поскольку в их основе лежит тригонометрия, а это слово, кстати, изобрел как раз Бартоломеос Птискус, отец десятичной точки, существуют любопытные взаимосвязи между логарифмами, экспонентами и вычисляемыми на основе треугольника отношениями, которые мы называем синусами косинусами и тангенсами. Но в них участвует и еще кое-что, с чем мы еще не знакомы. Комплексное или мнимое число. Как мы скоро увидим, мнимое — эпитет неудачный. Это странное математическое творение достаточно реально, чтобы питать почти весь современный мир.